«Вера. Мазафака, мы с ног сбились ее из камши, а она живет у шикарного мужика и болт клала на наше метание. Как тебе не стыдно, Вера? Я даже деду твоему звонила. Старый хрыч меня послал в такой пеший тур, что, решись я на предложенный дряхлым грубияном променад, не одну пару чугунных сапог бы сточила. И не только сапог. Орет мне в ухо Валька, номер которой я умудрилась выколупать из глубин памяти. И теперь уже жалею, что позвонила. «Валя, зачем деду-то? Я ему неинтересна давно!» Ёжусь под порывами ветра, от которого не скрывают высаженные вдоль забора участка Ярцева сосны. В доме поговорить мне не удалось. Проклятый мерзавец не спускал с меня глаз с того самого момента, как вручил мне обещанный телефон и огромный кофр с логотипом известнейшей фирмы под завязку, набитый дорогим барахлом. Из всей одежды я смогла надеть только укороченные брючки – Более или менее приличную блузку, единственную у которой нет декольте до да пупа, пальто, перчатки из тонкой лайки и берет. Все остальное можно отдавать на благотворительность проституткам, находящимся в сложной финансовой ситуации. Только любящего родственника и его огромных дрессированных тараканов сейчас мне не хватало. Вы там вообще что ли умом брякнули? А потому что в полиции заявления принимают только от родственников. И вообще, это козы была идея. Короче, рассказывай все в подробностях. Во всех интимных и горячих. Как он? Жеребец? Или все, что про Ярцева рассказывают, брехня? Жадно интересуется моя подруга, а мне от чего то становится неприятно и гадко. А что про него говорят? Да, я знаю, что ступаю на опасную дорожку и выпускаю из ящика Пандоры самое страшное из несчастий. Поток сплетен от виртуозной собирательницы их. Но ничего не могу с собой поделать» конце концов, любопытство же не порог. Он злой и опасный. А еще у него... «Эй, ты! Ты кто такая?» Я вздрагиваю от неожиданности и поворачиваюсь к источнику звука, чтобы посмотреть, кто отвлек меня от увлекательного разговора. «Перезвоню». Шепчу в трубку, прежде чем нажать кнопку отбоя. На меня смотрят злые глаза, в которых явственно читается презрение. Мужчина, стоящий за кованой калиткой красив, Но что-то в его облике отталкивает. Какая-то небрежность в движениях, что ли? А может, нервические подергивания небритой щеки? «Я здесь работаю». Отвечаю спокойно, но уверенно себя не чувствую. «Тогда шевели своей толстой задницей, если не хочешь вылететь с места. Долго я буду ждать, пока меня впустят в дом родного брата?» «Да, теперь я вижу сходство. Братья очень похожи». Только у Макара подбородок более волевой. Изгиб губ обозначен четче и взгляд уверенный. Взгляд человека-волка. У мужчины, стоящего сейчас передо мной, глаза бегают, как у воришки. И это портит его даже больше, чем неухоженная щетина на подбородке и трясущиеся руки. Я не могу впустить кого бы то ни было в чужой дом без соответствующего разрешения. Позвоните в домофон или своему брату. Мой приветливый тон кажется совершенно чужеродным неприменимым к странному гостю. «Сука!» Голос мужчины дрожит от неприкрытой злости. «Если бы взглядом можно было убивать, я бы, наверное, уже валялась бездыханной на мёрзлой земле. Но, слава дедушке, у меня иммунитет на подобные выплески отрицательной энергии в мою сторону. Он смотрит мне за спину и меняется в лице. Вера, вы свободны. Раздается уверенный насмешливый бас прямо у меня за спиной». Этот огромный мужчина умеет ходить бесшумно. Исполняйте свои обязанности. Простите, что не впустила вашего брата. Я хотела спросить разрешения предварительно. Опять лепечу как дура, ожидая очередной порции унижения. Тем более, вряд ли он простил мне вчерашний позор и мой обман. Вы все сделали правильно. И это пальто вам идет существенно больше, чем бесформенная куртка». «Я угадал с размерами? Если что-то не подошло, обменяем». Вопреки моим опасениям, Макар даже и не думает издеваться надо мной. А вот глаза его, глядящие на застывшую за забором фигуру брата, остаются ледяными. «Идите в дом. Маришка проснулась. Помогите ей совершить утренний туалет. И, бога ради, разберитесь с поганцем всесильным». «Ты так и будешь развлекаться с этой жирной кобылой и игнорировать меня?» «Мать звонила вся в истерике. Говорит, ты урезал нам содержание?» Сильный удар по металлу резонирует в сгустившемся воздухе, как колокольный бой. «Кто она тебе? Новая сучка? Дашь попробовать? Я же должен понять, ради кого ты от семьи отвернулся. На тряпки для этой уродки деньжата мои пошли. Да, на ее тушу надо много ткани. Идите в дом, Вера». Хлесткий приказ меня пугает даже больше – чем дергающаяся на виске моего начальника синяя жилка. Макар отталкивает меня легонько и спокойно идет по направлению к брату. Но мне-то ясно, он взбешен. Замираю на месте, понимая, что если останусь, то смогу помешать неизбежной трагедии. Гость не успевает среагировать. Кованная калитка, которую распахивает ударом ноги Ярцев, сбивает его, как кеглю. — Встань, хоть раз в жизни будь мужиком, Гошик! — рычит Ярцев. По моему телу бегут огненные мурашки, а ноги слабнут. Извинись перед женщиной, пока я не разозлился по-настоящему. Значит, я угадал. Кривится брат моего начальника, сплевывает под ноги и вдруг делает резкий выпад. Мне нечем дышать. Макар не успевает всего на секунду. Тренированное тело двигается, словно автомат, но подлый удар все же задевает его. «Нас на бабу променял?» «Мать предпочел этой? Что, получше-то никого не смог найти?» «Ну ты и падали, Горек. хрипит Ярцев. «Я вижу, он не чувствует боли. Прёт на пролом, бьёт с замаху. Игорь сгибается от боли. Ты ведь не о матери печёшься. Твои пристрастия под угрозой. Ведь так, падла!» «Воздух пахнет кровью. Больше не могу выносить напряжение. Конечно, я потом буду жалеть о том, что сделала, но это будет потом». Сейчас мне нужно остановить безумие. А знаешь, я подумал, лавочка закрыта. Больше не получите ни копейки. И матери передай. Через месяц у тебя первый срок по кредиту. Или я пущу в ход твоей расписки. Усек? Мразь. Гоша выстреливает, словно пружина. Голова Марка откидывается назад. Я вижу в его глазах удивление и срываюсь с места. Вера в дом, мать твою! Что ты за... Яростно вопит окровавленный начальник, наблюдая за моей глупостью. «Черт, его лицо похоже на алую маску!» Успеваю заметить, что у Макара рассечена бровь. Я оказываюсь перед ним, когда Игорь снова нападает. «Прекратите, прекратите, безумие! Вдруг Маришка увидит, что творят ее самые родные люди!» Взываю к голосу разума, прекрасно понимая, что нельзя остановить несущийся локомотив, просто встав у него на пути как и голодного и напуганного, почувствовавшего кровь падальщика. Игорь не контролирует себя, это ясно. Он просто не успевает среагировать на мое появление. Боли нет. Ее выжигает бурлящий в крови адреналин. Меня просто откидывает прямо на несносного господина Ярцева, в глазах летят веселые искры, а в голове взрываются фейерверки. «Дура, какая же ты дура! Вот придешь в себя, я тебя прибью, клянусь!» «Только приди в себя, Верунчик!» — шепчет босс, наверняка думая, что я не слышу. «Мне нравится паника в его голосе. Нравится?» «Сильные руки подхватывают меня и куда-то несут. Только я уже не понимаю, где земля, а где небо».